Глава 6. Раскол. Навигатор игрового мира. Давайте поговорим об актерах, играющих за NPC. Сергей Дидалов. «Боюсь, что не смогу удовлетворить ваше любопытство. Мы не раскрываем то, что происходит в бэкэнде. Скажу лишь, что актеров много, и они занимаются ролевым отыгрыванием персонажей». При этом они, по сути, выполняют игровые квесты, так что не являются для системы народными элементами. Ним. Почему вы решили прятать актеров за NPC? В игре встречаются раздающие квесты игроки, участвующие в глобальном сюжете. Они успешно оживляют игру. Для чего тогда нужны актеры? SD. Это разные категории. Актер всегда отыгрывает роль и поддерживает антураж сеттинга. Игра не показывает, что за NPC скрывается человек. И так игрок всегда подозревает в NPC настоящую личность. Ним. Это касается совершенно любого NPC. СД. Я зарёкся раскрывать карты, но не могу удержаться от ответа. Да, каждый NPC может оказаться актером. Более того, актер в любой момент может вселиться даже в торговца, который целый день стоит за прилавком. Похожим образом работают админы. И модераторы. Ним. Сергей, а лично вы играете за NPC? СД. К сожалению, на это у меня нет времени. Чтобы отыгрывать роль, требуется полное погружение. Но я иногда играю за монстров или духов, смотрю на мир их глазами, стараюсь продумать чужеродный быт. Ним. А персонажи у вас есть? СД. Конечно. Я всегда играю в собственные игры, иначе скатился бы до штамповки коммерческих подделок. Только у меня не персонаж, а персонаж. Я придерживаюсь общих правил и веду только одного героя. До тех пор, пока не погибаю. Потом начинаю сначала. Ним. И каждый раз с первого уровня — СД. Почему нет? С андарами онлайн игрок получает простор для творчества, и его успех в большей степени — «Зависит от него самого, чем от прокачки. Я проживаю жизни персонажей из разных фракций во всех уголках Сандарума. Ним не было соблазна завести себе аккаунт местного бога. СД. Нет. Я и так вложил в разработку часть себя и продолжаю работать над игрой как гейм-дизайнер. Упиваться властью не по мне. И, строго говоря, в сеттинге нет фэнтезийных богов и всемогущих магов». Есть несколько вечных хранителей пути, но это книжные персонажи. Добавить еще одного нельзя: интервью с Сергеем Дидаловым, ведущим геймдизайнером FVR MMORPG Сандарум Online, часть 4 из 7. Видимо, зрители оценили, что я решился продолжать стрим после ганкерства. Прибавились новые подписчики Капиталина Бухалова, Владимир Прохоренков, Александр Третьяков. Юрис, Верза, что за мода на двойные ники? В комментариях ничего интересного, вопросов по существу не задают. Делая бутерброд на кухне, я услышал приглашающую мелодию скайпа, схватил поднос с полдником и прибежал в комнату. На экране появилась довольная физиономия Жоры. За начало лета он уже загорел, по лицу пошли веснушки. Ничего. Скоро с нашими играми побледнеет обратно. Рядом с ушами я увидел отпечаток мимической маски. Как выяснилось, после своего возрождения Жора успел поиграть и выполнил пару квестов в Гусенвилле. «Третий левел!» — похвастался он. «Скоро обгоню тебя!» Мне же оставалось ждать еще несколько долгих часов. Сера Бартамеу племянник не нашел. Красный перстень ему не достался. Зато Жора раздобыл полезную информацию на форумах. «Советую тренировать способности», — авторитетно сказал он. «Они определяют классовые различия». «Ну так для этого навыки надо качать». «Да какие классы, когда выбор дается всего из трех способностей?» «А вот и нет. Классы в Сандаруме действительно весьма условные, потому что задумка под сингл и небольшие группы без четких ролей». Но в каждой фракции свои особенности. Ты тратил марки на обучение? Нет. Само растет быстро. Только на первых порах, а после отметки в 20 пунктов все пойдет медленнее. После 40 еще медленнее. Неправда. Жизнь после 40 идет быстрее. Улыбнулся я, размешивая сахар в кофе. В пабликах пишут, что это из-за отсутствия разнообразия. Но ты прав, мудрый старец, статы качать дорого и бессмысленно. Я же говорю о способностях фракций. Например, у орденских учителей продаются спецспособности только для своих. Также и в других фракциях. И вот тут-то самые полезные заклинания. Я тщательно обдумывал слова племянника, но жадно пил кофе с бутербродом и мог выдавать только короткие реплики. Дорогие. «Разные. От сотни марк и до тысяч. Плюс условия по характеристикам и навыкам. Я сейчас коплю на выдернутую чеку. Если я погибну, то со мной разом взорвутся все гранаты в инвентаре. Представляешь, какой дамаг?» Жора воздел руки и потряс кулаками, укратко любуясь в веб-камере на бицепсы. «Жора, не дури! Я рассчитываю на твою помощь, нафига мне камикадзе?» «Шучу, блин!» «Но такая способность, правда, есть. Прикольная, но денег жалко. Марки очень нужны. Не понимаю, как ты за один день столько нахапал?» «Сколько нахапал, столько и потерял», — сказал я. «Как возражусь, то продам лут, будет чем отдать тебе долг. Может, сверх того подкину». «Хорошо бы. Приедешь в Гусенвиль?» «Как только сдам квест про шкатулку». Не знаю, как после провала повернется сюжет. Выполню и сразу приеду. Ты выяснил, как общаться внутри игры на расстоянии. Только чат. Да и тон работает, когда оба игрока в городской зоне. Типа телеграммами обмениваемся. Сторонние способы считаются читерством. Все ради атмосферности. Спасибо на том, что не надо идти на телеграф и стоять в очереди. Неудобно. Ладно, черкану тебе. Пойду отдыхать перед игрой. Постарайся не сдохнуть к моему возвращению. Кто бы говорил, а! Ты не забудь про покупку способностей важная тема. Кстати, когда прокачиваешь статы до сотни, то можешь сам учить других игроков. За деньги. До этого еще далеко. Ты не забыл про главную задачу: попасть в капитал и получить сто тысяч марок. Само собой! «Аркадий, можно личный вопрос?» «Валяй». «Когда ты пройдешь квест и заберешь деньги, то продолжишь играть?» Я задумался, затем увлекся поеданием полдника и так и не ответил. А Жора не переспросил. «Все отлично, стрим идет». Вместо таймера с обратным отчетом открылось окно игры. Я лежал в постели, Покрутив головой, я увидел, что нахожусь в комнате с белеными стенами, где стоят больничные койки, а в центре — длинный стол с эмалированными тазами, темными аптечными бутыльками, бинтами и хирургическими инструментами. Total Game 5.1 подсунул под нас запах камфорного спирта и хлорки. Я сел на кровати, инвентарь пуст, на мне только белые подштаники и нижняя рубаха. Эй, врачи! крикнул я, намереваясь продолжить игру как можно скорее. Спящий пробудился. Вспомнив, что сразу после гибели получил какие-то сообщения. Я открыл дневник. Вы не встретились с сэром Оленом в усадьбе. Выясните, что случилось с рыцарем. Внимание! Предстоящий выбор повлияет на развитие карьеры и событий. Я решил, что ради зрителей Нужно почаще озвучивать мысли вслух, и сказал. «Что ж, с новыми силами я готов и разгрести этот бардак, хотя больше всего хочется навестить дом Мишеля де Колле. За время смерти персонажа я и сам полазил по формам и выяснил, что получить запретные навыки — большая удача. Непонятно, могут ли игроки сдавать властям друг друга». Скорее всего, нет, иначе на меня донесли бы жертвы крушения поезда, но на форумах практикующие алхимики и заклинатели предпочитали умалчивать о своих успехах. А успехи есть. Стоит хотя бы вспомнить охотящуюся в лесу гланду. В игре у алхимиков существует какое-то тайное общество, а заклинатели держатся одиночками, как Декола. Информации было мало, не только по запретным навыкам. Коллективный разум игрового сообщества еще не заработал в полную мощь. Сказывалось ограничение беты на количество игроков и наличие закрытых сегментов игры. Геймеры писали противоречивые факты, многие посты были посвящены устаревшим механикам, перечень и описание способностей в разных версиях отличались, но я более-менее прикинул желаемую канву развития персонажа, и теперь, хоть и смутно, Понимал, что нужно прокачивать. В перках я заметил новую надпись. «Вы получили тяжелое ранение от игрока Алехандро. Выздоровление заняло 4 игровых суток. У вас остался шрам». Я задрал рубаху. Действительно, на груди разовел след от пулевого ранения. Я боялся увечий с понижением статов, но все обошлось. Вот только где мой лут? Пришел доктор. Лицо выбрито, но красное и помятое. Несет отпечаток бессонных ночей. Из-под больничного халата виднеется серый костюм. «Поздравляю с выздоровлением и с первым визитом», сказал врач, сверяясь с больничным бланком в руке. «Где мои вещи?» «Вы найдете все в сундуке за спинкой кровати, сэр, рыцарь. Вы провели здесь четыре дня и не в курсе новостей». «Желаете газету?» «Давайте», — сказал я с сомнением. Доктор протянул мне свернутую трубочкой газету, и она пропала, переместившись в инвентарь. Я забрал снаряжение из сундука и почувствовал себя готовым к приключениям. «Загляните в аптеку при выходе из больницы», — подсказал врач. «Там вы найдете пластыри, лечебные зелья, противоядия, обезболивающие и тонизирующие средства». Используйте их, чтобы реже попадать на койку. Обязательно. Если хотите улучшить умение врачевания, обращайтесь ко мне и другим работникам больницы. Хороший врач способен лечить раны быстро и не допускать травм. Меня больше интересует искусство нанесения ран. Сказал я, подыгрывая чату и представляя себя героем боевика. Врач кивнул и подмигнул мне. Хороший хирург знает, куда ударить. Навык медицина повышен до четырех. Я вышел из Орденского лазарета и оказался в центре Руана. Город был меньше Гусенвиля, но куда более специфичный и проникнутый героическим прошлым. На площади стоял покрытый летописными надписями обелиск из шершавого камня. Здания были простые суровые, явно в романском стиле. Застекленные окна и одетые по моде XIX века люди казались анахронизмом. На полуденном солнце блестело белокаменное здание театра, где руководил мой недавний знакомый Уинслоу Харри. Зрелище напоминало мне исторические районы европейских городов. Второе погружение в игру уже не было таким сногсшибательным. Пропал непередаваемый эффект новизны, я перестал рассматривать каждую деталь обстановки и лица НПС. Но сам факт того, что игра навехонькая, да еще и на стадии беты, вдохновлял на первооткрывательство. Мой путь пролегал по неведомым землям. Вместе с другими игроками я расширял горизонты виртуального фронтира. Я плыл по той самой реке, в которую нельзя войти дважды, и почувствовал пьянящий восторг. Полоска запасом сил тревожно мигала. Никогда не понимал, какой интерес добавлять в игру, Чувство голода, тем более, когда оно влияет на запас сил. Я направился было в пекарню с вывеской в виде бретцеля, но вспомнил, что у меня нет ни одной марки. Я продал весь лут, включая золотые часы, которые раньше хотел оставить, чтобы смотреть время. Расстался со шпагой и вместо нее купил штык, который крепился к армейской винтовке. Урон, сопоставимый со шпагой, скорость чуть ниже, но добавилась возможность атаковать в ближнем бою, не меняя оружие. Как сказал оружейник, экономный стрелок добивает врага штыком. Я утолил голод, закупил еды и лечебных зелий, в итоге разбогател на 74 марки и поднял торговлю до 7 пунктов. Я взял газету, открылся режим чтения, Фоном была сероватая бумага с дырками от типографской прошивки. Заголовки напечатаны старинным шрифтом жирными основными линиями и тонкими дополнительными штрихами. Одноцветные иллюстрации выполнены как будто гравюрным оттиском. На первой полосе я прочитал «Крушение поезда рейса номер 19 Бавангра-Ажен». «Между Бюро и Руаном поезд сошел с рельс». Полиция предполагает диверсию на тормозной площадке. Злоумышленник до сих пор не найден. Редакция призывает всех, кому что-нибудь известно об аварии, обратиться в местное отделение полиции или к вокзальным служащим. Читайте на третьей странице. Я посмотрел по сторонам, опасаясь случайных прохожих, и сказал в камеру. Вот это да. Я успел умереть и переродиться, а мои делишки до сих пор грозят последствиями. Интересно, сколько будет длиться следствие? Серго, тебя посадят, Нига, не могу представить, как тебя можно выследить. Школьник, Крахан, забей. Вивек, то ли еще будет, когда демонов вызывать начнешь. Ладно, пока жареный петух не клюнул, есть другие заботы. Сказал я и продолжил читать аннотации. Ограбление банка на улице Маргариток. Такого дерзкого налета не случалось со времен жадного Гилберта. На этот раз грабителям не поздоровилось. Охрана банка дала достойный отпор. Двое грабителей мертвы, третий по имени Сол Кипер, находится в госпитале под охраной и будет приговорен к штрафу или принудительным работам. Надеемся, что вскоре к нему присоединится бандит с поезда. Читайте на шестой странице. А мир не только вокруг меня вертится, «Вон какой-то хранитель душ грабит банки». «Вивек». «Каждый зарабатывает как может». «Львенок». «Хранителя душа подстрелили». «Зеленый». «Крахан, смотри объявление рядом». «Это для тебя». Рядом с заголовками о преступлениях я увидел рекламу в рамочке с вензелями. Адвокат по имени Бен МакТавиш предлагал подозреваемым гражданам юридическое сопровождение. Стоимость услуги составляла 50% от предполагаемого штрафа. По словам Мактавиша, услуга полностью избавляла от возможных проблем. Однако проныра, сказал я, и как ему разрешили вернуть рекламку рядом с такими заголовками? Нига. Может, он сам работает в газете? Серго. Продажная пресса, сэр. Школьник. Просто купил дорогое рекламное место. Вивек. «Алло, умники! Вы обсуждаете НПС!» «Все равно у меня нет 500 марок для жадного адвоката». Я отвлекся от чата, потому что следующая новость касалась моего квеста. Рыцарь и известный артист взят под стражу. Рыцарь-сэр Ален Дазо, обладатель четырех перстней, арестован руководством Ордена Совершенства при содействии культа Баалов. Ему вменяется агитационная деятельность, направленная на разрушение орденских обычаев, реформы Ордена, нововведения или возвращение к истокам. Интервью с приглашенным экспертом. На наш вопрос ответил Фламин Красного Бала, пресвитер Красного Прихода города Руан, Марк Лафар. Читайте на девятой странице. На девятой странице я увидел фото знакомого, благородного лица с острым воинственным подбородком. Статья затрагивала историю Ордена, поэтому навык археология подрос до четырех пунктов. Мельком пробежав глазами по интервью с Красным Фламином, я узнал, что молодой рыцарь неправ, глуп и представляет угрозу для неокрепших умов молодежи луарцы. Пока что он содержится в Руане, в замке Ордена. Куда пойдем? К местному приору? Или в усадьбу к жене сэра Алена. Нига. Ха-ха, к жене. Вивек, ты не можешь шкатулку сам открыть? Я попробовал, не получилось. Шкатулка была заперта, взлом недоступен. Нига. Давай к жене, пока муж тюряги. Школьник. Ход конем, иди к директору театра, пусть прижется за артиста. Нига, на самом деле надо заглянуть в усадьбу. Но не ради жены, грязный ты похабник. Родственники обычно рассказывают подробности. И думаю, у семьи Дозо есть ключ от этой шкатулки. Нига. Да-да, почаще себе говори об этом. Я-то знаю. Зеленый. Крахан, я что, один тут газеты читаю? Там про гланду дальше. Кровавый ужас в лесу под городом. Полиция города Бироу докладывает, что в лесу найдено тело ужасного чудовища. Зоологи не смогли дать ответ, что это. Фото отправлены в университет Бавангры. Научное сообщество соберет конференцию. Призываем жителей бюро и Руана воздержаться от походов в лес. Ужасающие фото чудовища смотрите на одиннадцатой странице. Я открыл одиннадцатую страницу. А вот и нет, не про гланду. На фото была здоровенная мохнатая туша с зубастым хоботом. Рядом с ней стоял бородатый лесничий, И полицейский в шлеме с шипом на макушке. Оба могли бы в полный рост спрятаться за монстром. Навык биология повышен до 4. Характеристика интеллект повышена до 14. Тут и без моих приключений проблем хватает, сказал я. Все, последний заголовок и пойдем геройствовать. Контрабанда из Эбы. На рынке появились необычные специи. Медики предупреждают, что арфадский перец может оказаться вредным для здоровья большинства граждан, возможно, аллергические реакции. Делайте покупки только в магазинах или у проверенных зеленщиков. История культивирования арфатского перца и его роль в воинах древнего коруба. Читайте на 12 странице. Я развернул страницу, надеясь повысить навык археологии или географии. Но, видимо, статья дала недостаточно опыта для повышения. Дальше читать газету я не стал, хватило главного. Эдак можно полдня провести с газетой на веранде, попивая чай, как старый лорд. Вот войду в капитал, тогда почитаю, что пишет в газетах обо мне. Собираясь свернуть газету, я краем глаза увидел маленькую врезку с очередной рекламой. Хочешь сделать именной револьвер? Интересует ружье по особым чертежам? «Хочешь поиграться с характеристиками оружия? Мы ждем тебя в городе Гусенвиль в оружейном цехе Бахен. Бахнем вместе!» А бизнес-то у Генки развивается. Скрафтить крутую винтовку соблазнительно. Однако, если я обращусь, то однозначно к конкурентам. Я закрыл газету, с минуту лениво листал чат, не желая себе признаваться, что подсознательно... Выискиваю комментарии, которые выдадут подглядывающих за стримом ганкеров. Вздохнул и пошел к выходу из города. Никто меня не подкарауливал, я без проблем дошел до усадьбы сэра Лена, миновал дворовый садик с клумбами. На выкрашенной голубой краской двери блестела медная колотушка. Я использовал ее, но никто не открыл. Способность, чуткость показала, как к двери подошел какой-то персонаж и метнулся в сторону. Я постучался снова и снова. В окне рядом с дверью дернулась занавеска, показалась женщина в белом платье с рюшами. Я помахал рукой. Оконная рама распахнулась, заиграла боевая музыка. «Да что ж такое-то?» На меня смотрело дуло полутораметрового ружья с раструбом на конце. Вместо выстрела донесся взволнованный голос. «Прочь из нашего дома!» «Спокойствие, мадам!» — сказал я, поднимая пустые ладони. Женщину звали Хелен Дозо, и, судя по ее девятому уровню и грозному оружию в руках, в моих интересах было избежать боя. «Учтите, это мушкет моего деда. Стреляет редко, но с одного выстрела превращает конного гвардейца в кашу», — сказала женщина, убедительно кивая после каждой фразы. Высокая прическа колыхалась в такт словам, Округлившиеся глаза смотрели, не мигая. «Я пришел с миром и хочу вам помочь! Верните моего мужа, сэр, рыцарь!» Сказала Хелен Дозо без крика, но с нажимом. Я понял, что только правильно подобранные слова спасут от смертельного выстрела. «Будьте благоразумны! Я не имею отношения к руководству ордена! Я приехал от сэра Бартамеу и уже виделся с вашим мужем!» До того, как его забрали, а меня тяжело ранили. Навык эмпатия повышен до двух. Неужели? Что он сказал вам? Он пригласил меня встретиться в усадьбе и говорил, что вы угостите меня тоником. Я угощу вас ведром синца, если вы еще раз придете сюда. Без нужного слова. Новая запись в дневнике. Окно с треском захлопнулось. Хелен задернула шторы. Я попятился к ограде. В какой-то момент я уже решил, что снова отправлюсь в госпиталь. Следует быть осторожнее. Нига в чате веселился и юморил. Я глянул в дневник. Догадка подтвердилась. Воинственной даме нужен пароль от сэра Лена. Устроить встречу с опальным рыцарем, вероятно, может местный приор. Что ж, я как раз собирался с ним познакомиться. Сложно. Мне нужно получать перстни и пробиваться в капитул, а не отвлекаться на авантюры. Если бы не банда Генки, я попивал бы тоник с сэром Оленом и строил планы. Может, Хелен Дозо подарит мне этот примечательный мушкет, если вызвали мужа?» Резиденция Ордена располагалась в замке на холме в глубине города. Замок представлял собой очень низкую круглую башню с зубчатой стеной и издалека напоминал огромную шайбу. Внутренний двор походил на Оргенскую площадь в Гуссенвилле. Также в шаговой доступности стояли лотки торговцев и кузня. Широкая двустворчатая дверь вела в большой зал, откуда я поднялся на жилой этаж. Здесь нашлась комната с моим именем, в которой стоял мой сундук, тот же, которым я пользовался в стартовой локации в Гуссенвилле. Я поспрашивал у дворецкого «Что за чудеса такие?», И он меланхолично ответил, что командировочный рыцарь получает личный багаж по месту назначения, куда бы он ни отправился. Оказывается, игрок, состоящий в Ордене совершенства, мог в каждой резиденции Ордена посетить свою комнату и воспользоваться сундуком. Полезное наблюдение. Я приложил марки в сундук, оставив в инвентаре 10 монет на мелкие расходы. Наученный горьким опытом со срочным квестом. Я повременил с визитом к приору. Нужно быть готовым к форс-мажорам и сначала сделать сопутствующие дела. Побродив по замковым галереям, я спустился в тренировочный зал, где нашел несколько рыцарей высокого левела. Мускулистый рыцарь со шрамом на лысой голове отвлекся от полировки керасы и снисходительно объяснил условия тренировки. «Я могу помочь тебе с развитием силы и выносливости, брат-рыцарь». Но все стоит денег, и чем ты опытнее, тем дороже. На первой ступени стоимость тренировки — 50 марок, на второй — 200, на третьей 600. Как я уяснил, ступени характеристики навыков кратны 20 пунктам и отмечают с способности. Так, подняв силу воли до 20 пунктов, я получил способность характеристики первой ступени. Началась вторая ступень, которая кончится, когда прокачаю характеристику, до 40 пунктов. «А на четвертой ступени какие цены?» — спросил я, немного удивленный драконовскими ценами, за повышение характеристики на один пункт. Рыцарь посмотрел на меня и покачал головой. «На четвертой ступени я тебе не помощник, но если найдешь мастера, то он возьмет тысячу марок, предвидя твой вопрос, любознательный братишка». Скажу, что на пятой ступени тренировка обойдется в 4000 марок. Но не переживай на этот счет, подходящего учителя тебе вовек не сыскать. По итогу беседы я понял, что нужно быть миллионером, чтобы позволить себе роскошь тренировать характеристики на высоком левеле. Но на первой ступени вполне можно потратить пару сотен марок, чтобы ускорить переход на очередной уровень. Тренировка навыков также зависела от ступеней, но стоила ровно в два раза дешевле. Я спросил, у кого могу научиться способностям фракции. Рыцарь понял, что я не куплю у него тренинг и раздраженно отбросил полируемую кирасу на верстак. «Мастер приемов в северном крыле. Но он тоже не станет учить тебя бесплатно». Я пробежался по винтовой лестнице и вышел на антресоль главного зала. На миг замер, рассматривая сверху шикарный интерьер в стиле рококо. «Дворецкий?» Важно расхаживал по залу и встречал входящих рыцарей. Я поймал себя на мысли, что куда приятнее общаться с НПС, чем с другими игроками, которые говорят скомканными фразами на сленге и всегда куда-то бегут. Надеюсь, позже в игру не добавят забавные предметы снаряжения и на просторах Сандарума не появятся персонажи в красных колпаках или с хэллоуинскими тыквами на головах. Я прошел вдоль антресоли к северному крылу, и в одном из малых залов отыскал бородатого старца без керасы, но с полным комплектом перстней. Он был закутан в гербовый плащ и листал книгу, сидя в кресле у окна. Рядом горел камин, над которым висело холодное и огнестрельное оружие. Престарелый герой на заслуженном отдыхе. Мастер не стал насказательно объяснять механику способностей, а просто открыл окошко, как у торговца. Только вместо сегментов с товарами был список способностей с ценой, описанием и пиктограммой, напротив. Запоздало я понял, что тренер-характеристик тоже мог бы открыть мне интерфейс тренировки с расценками, если бы я запросил тренировку, а не мучил его уточняющими вопросами не по шаблону. Я прокрутил перечень из десятка способностей. Всплывающая подсказка известила, что ассортименты способностей — у мастеров различаются. Особо мне понравились боевые мелодии, массовые деморализующие и ослабляющие врагов заклинания. Для применения этих способностей требовалось наличие боевого рога. Я выбрал наиболее близкую моему уровню, навыкам и денежным средствам способность. Способность фракции Орден Совершенства. Первая ступень. Песнь дрожи. Мелодия, оглушающая и дезориентирующая врагов. Урон, оглушение на 2 секунды, снижение характеристик восприятия, ловкость на 15 пунктов на 20 секунд, снижение навыков фехтования, защита, стрельба, метание на 20 пунктов на 20 секунд. Расход 50% от полного запаса сил. Время восстановления 60 секунд. Радиус зависит от характеристик рога. Стоимость 200 марок. Условия изучения. Сила воли 30. Сугестия 10. Тактика. Командование. 5. Я представил эффект и потер руки. Вот что мне нужно. Почти полностью согласуется с моим развитием. Пригодится как для боя, так и для отступления. Снизив навыки врага, я сделал его как будто на 3-4 уровня слабее. Сейчас моя сила воли 24 пункта. Считая бонус, 2 пункта от Красного Кольца. Тактика, 6 пунктов с бонусом. Сугестия, 2 пункта. Уже после очередного левелапа или чуть позже я смогу прокачаться для покупки этой способности. Предстояло подкопить марок и раздобыть рок. Я покинул мастера и отправился на поиски приора. И звали сэр Валантен Карбано. Однако рыцари сообщили, что он предпочитает прозвище Великий Меч. Приор отсутствовал в своих апартаментах. Меня направили в приход Зеленого Баала, где сэр Волантен обычно проводит дни и ночи. Приходом оказался двухэтажный каменный дом с огороженным двором-парком, где под сенью деревьев, среди кустов роз и жасмина, располагались беседки и лавочки, НПС в зеленых галстуках и лентах, праздно бродили по саду, сбиваясь в компании, распивали вино, курили и горланили. Время от времени парочки убегали и пропадали в многочисленных дверях дома. Я вошел в центральную дверь храма и оказался в просторном помещении, похожем на лекционную аудиторию. Скамьи для прихожан пустовали, как и кафедра. За ней возвышалась трехметровая статуя зеленого бала. Изящный юноша с бокалом в руке пританцовывал как леприкон. Хотя лучше назвать его одной из вариаций вакха Адепты зеленого бала возводили наслаждение в ранг искусства и просвещали горожан о правилах эффективного отдыха. «Рад приветствовать благородного рыцаря», донесся голос со стороны статуи. Я обошел постамент и увидел НПС высокого уровня. Он прислонился спиной к статуе и курил трубку с узорчатым зеленым чубуком. На груди блестел изумруд. Немолодое лицо выглядело бледным и осунувшимся, но движения фламина были резкими, как у синицы. Он запрокинул голову, наблюдая за колечками дыма, затем склонил ее в мою сторону. Губы разошлись с нисходительной улыбки. «Ставлю Марку на то, что вы пришли попробовать себя в получении зеленого перстня. Я пресвитер этого прихода». «Не в этот раз. Я ищу сыровал антенна карбано». Пресвитер цокнул и кинул мне монету. В инвентарь добавилась Марка. «Не следует беспокоить отдыхающего». Кто тяжело работает, тот насыщенно отдыхает. Кому, как не рыцарю Ордена Совершенства, знать о поддержании внутренней и внешней гармонии? У меня политическое дело, не требующее отлагательств». Фламин пожал плечами и медленно выпустил дым, окруживший его сизым туманом. «Приор в хамаме! Направьте стопы свои по восточному коридору!» — сказал пресвитер, запрокинул голову и стал с интересом рассматривать потолок. Словно там распростерлось звездное небо. На месте обнаружил комнату с накрытым яствами длинным столом. Во главе сидел крепкий краснолицый парень с оголенным торсом, похожий на тщательно выбритого кабанчика. Я уже понял, что к чему, и не удивился, когда заметил над ним надпись "Волантен Карбано». Рядом с Приором ошивались две девушки с зелеными ленточками на шеях, за столом пировало еще несколько рыцарей, с блестящими кольцами на пальцах, из проема в глубине комнаты вырывался пар и слышался смех. Теперь я понял, о чем говорил сэр Ален со сцены. Приор хлопнул ладонью по столу и сказал «Салют, сэр-рыцарь! Сбрось кирасы и выпей с нами баргенского пива!» Судя по голосу, это был почти подросток. Я прошел мимо пирующих рыцарей к Приору. У него был второй уровень. Второй! На левой руке разноцветными кристаллами сверкали пять перстней. Сэр Валантен, он же сэр Великий Меч, проглотил кусок жареного мяса, смерил меня взглядом и покровительственно сказал. «Я вижу, у тебя маловато перстней, братишка. Как насчет оранжевого? Подарок по случаю знакомства?» — спросил я. «Полегче, сэр. Перстни не разбрасываются. Я выдам перстень, если расскажешь анекдот». Но не простой, а такой, чтобы он рассмешил меня и этих благородных сэров. Задание такое. Поговори с каждым, узнай, что его веселит, а потом выдай хохму. Если все засмеются, то бал смеха будет доволен». Новая запись в дневнике. Министрантки зеленого Бала насмешливо на меня поглядывали, поглаживая мясистые плечи приора. Квест показался мне унизительным, особенно от такого недоросля. Для начала нужно было узнать, что почем, и только потом принимать решение. «Прежде мне нужно увидеться с сэром Оленом». Сэр Великий Меч поморщился и отложил окорок, потеряв аппетит. «Он в камере, как и полагается. Говорить с ним запрещено. Приказ сверху». «Что его ждет?» «Не знаю», — отмахнулся Приор, прикладываясь к кружке пива. «Я не задавался таким вопросом». «Скоро приедет конвой и заберет его в Бавангру, и делу конец». Я сверился с доступными репликами диалога и продолжил собирать информацию. В чем именно он провинился? «Об этом трубят все газеты. Он замешан в расколе ордена, призывает людей на сторону сэра Арчибальда Монро. Ненормальный!» «Каким влиянием обладает сэр Арчибальд? Он в капитуле?» Приор засмеялся. К нему присоединилось несколько рыцарей. «Куда там? Он даже не приор!» Откровенно говоря, «Нет никакого раскола. Есть Орден Совершенства и есть сэр Арчибальд с парой приспешников!» Запоздала хихикнула одна из баллисток, и сэр Валантен хлопнул ее по ягодице, чтобы не встревала в мужской разговор. «То есть реформы сэра Арчибальда никак не связаны с карьерой в Ордене?» — уточнил я еще как связаны, выступив в его поддержку, о продвижении в Ордене можешь забыть. А вот это важно. Выполняя квест сэра Бартамеу, я, оказывается, губил свою карьеру и отдалялся от намеченной цели. Сейчас я нуждаюсь в действующем и процветающем Ордене, каким бы он ни был. Я посмотрел варианты реплик диалога. Можно было назваться проверяющим из Бавангры, Призвать приора к возрождению ордена, принять участие в вывеселениях. Я скользнул взглядом по жрущим и пьющим рыцарям в компании баллисток. Приор — незрелый плод коррупции, мне не нравился. Но его низкий уровень наводил на определенные мысли. Не нужно быть HR со стажем, чтобы понять, есть две возможных причины, почему сопляк оказался на высокой должности. Либо его продвинул высокопоставленный родственник, либо влиятельный человек со стороны, планирующий манипулировать. Из мимолетных разговоров с рыцарями в замке я знал, что приор поднялся из низов без помощи родни в капитуле. Следовательно, второй вариант более вероятен. Скорее всего, карьере сэра Валантена помог культ балов. Что ж, раз приор здесь и марионетка, то манипуляция удастся и мне». Я решил не конфликтовать с Приором и задумался об иных выгодах, нежели спасение мятежного сэра Алена. Я перешел на официальный тон Известно, что сэр Ален должен был получить тайную посылку из города Гусенвиль. Вы нашли ее? Приор перестал обнимать баллистку и поерзал на стуле. Посмотрев на соратников, он отвел взгляд и сказал: Пока нет! Нет ли было вашей главной задачей, сэр! «Великий меч», — спросил я скрипучим, укоризненным голосом. «Мы работаем над этим. Мне не говорили, что кто-то еще занимается делом Дозо». «Я занимаюсь. И посылка уже у меня. Вот только я не могу определиться, кому ее лучше передать. Вам или сразу магистру ордена». «Навык сугестия повышен до трех». «Мне?» — вырвалась у сэра Валантенна. «Мой долг — передать ее великому магистру» так что это одно и то же. В таком случае я не хочу обременять вас пустяковыми делами и лично доставлю посылку руководству». Я понимал, что в шкатулке собрана информация, способная укрепить позицию реформаторов-раскольников. Зависимые ставленники типа Сера Волонтена первыми получат по голове своих покровителей, если шкатулка попадет не в те руки. Приор посмотрел на меня из-под лобья, на лоснящемся лбу пролегла морщина. Как я и рассчитывал, решать проблемы он привык к коррупционным способам. Он покраснел, а потом натужно рассмеялся и сказал зубастой улыбкой, «Вот о чем я говорил! Браво! Какая тонкая политическая шутка! Ну же, сэр Отес, сэр Феликс, смейтесь! Сэр Адриан, присоединяйтесь!» Рыцари поддались и вежливо посмеялись. Приор довольно на меня посмотрел и сказал, Неловкую обстановку всегда разрядит хороший анекдот. Слава оранжевому балу! Подумать только. Отнести шкатулку великому магистру. Ха-ха!» Приора гляделся. «Проклятие! Хранилище перстней в замке! Сэр Утэс, дайте мне свой оранжевый перстень! Да не жмитесь! Завтра я пришлю новый!» Сэр Валантен, он же Великий Меч, взял у помрачневшего рыцаря кольцо и подписал для меня бумагу. «Готово, сэр Карахан! Шутка принята, перстень твой!» «Изволь предоставить шкатулку!» «Навык сугестия повышен до 4. «Характеристика сила воли повышена до 23. «Мне кажется, такая находка стоит больше одного кольца!» «Сказал я на всякий случай. Посмотрим, что еще получится выжить после первой уступки!» Вы даже я не всесилен!» Только пресвитер имеет право присудить голубой или зеленый перстень. Обратитесь к фламинам. А желтый перстень? Для него заслуг не требуется. Просто купи его у орденского казначея. Так ты подтвердишь состоятельность перед золотым балом. Здесь я не помощник. Стал бы помощником, если бы мой навык сугестии был повыше. С досадой подумал я. Но и так неплохо. Договорились. Сказал я и совершил обмен. Новая запись в дневнике. 2 В инвентаре появилось оранжевое кольцо. В очередной раз я получил перстень как-то не по правилам. Или в ордене это естественный порядок вещей? Оранжевое кольцо повышало удачу и красноречие на 5 пунктов. Недурно. Забавно, что удачи, к которой я отношусь скептически, у меня уже 18 пунктов. Если считать вместе с бонусами нового кольца и амулета, найденного в лесу. В окне статов рядом с заметкой о влиянии Красного перстня добавилась информация. Вы стали обладателем оранжевого перстня Ордена Совершенства. Когда вы носите перстень, люди узнают вас рыцаря Ордена, Отношения, Орден совершенства плюс 2, культ балов плюс 1, министранты и фламина оранжевого балла плюс 1, Путники, последователи учения о пути минус 1, женщины плюс 1, чиновники минус один. Возможны персональная реакция отдельных жителей Я ушел из прихода зеленого бала и открыл окно игрового чата, чтобы отписаться Жоре. Его почему-то не было в списке друзей. Голосовой командой я не смог продиктовать его ник. Пришлось вызвать виртуальную клавиатуру. С третьей попытки. Я написал ник правильный, и нашел пользователя Жора. Все-таки написано через букву R. Я добавил Жору в команду, но получил отказ от системы. Всплыло уведомление. Игрок состоит во враждующей фракции. Вы не можете добавить его в друзья и создать команду. «Жора, что с тобой за фигня?» Написал я и стал ждать ответа.